Глава 17 В паровозе Шубин без сил упал на кучу угля. У него вообще не осталось сил, даже чтобы просто пошевелиться. Так он и лежал, а паровоз все катил и катил на север. Затем разведчик спохватился. «И кто тут у вас за машиниста?» — спросил он. «Я, товарищ капитан», — ответил Семен Кожинов. «Я в технике немного понимаю, так что я за рычаги встал. И куда ты нас везешь, товарищ машинист?» Ну. «Честно сказать, не знаю», — ответил сапер. «Я считаю, главное это отъехать подальше от немцев. А что, уже пора останавливаться?» «Конечно, пора», — ответил Шубин. «А то мы таким макаром от одних немцев к другим приедем. Прямиком на станцию Сафонова. Так что давай, глуши топку». Паровоз остановился. Егор Коровин, трудившийся кочегаром, перестал подбрасывать уголь в топку, и теперь огонь там еле горел. Наступило молчание. Его нарушил Игнат Бочкарев. «И куда мы теперь?» — спросил он. «Какой дальше будет план командования?» «Сейчас у нас план только один», — ответил Шубин. «Уйти подальше в лес, найти подходящее место и отдохнуть. Всем нужно восстановить силы, и только потом можно будет строить дальнейшие планы. Так что слушайте мой приказ. Всем покинуть паровоз и двигаться на запад. Будем искать место для новой базы. Если этого сейчас не сделать, через полчаса здесь будут немцы». Они подоспеют из севера, и с юга, и мы попадем в ловушку. А паровоз, что же, так и оставим Фрицам? Удивился кожинов Может, взорвем его напоследок? Взорвать, конечно, будет правильным, ответил Шубин, только можно сделать штуку и похитрее. Скажи, Семен, а ты как сапер, не можешь превратить этот паровоз в очень большую мину? А ведь верно, воскликнул Кожанов. Как это я сам не догадался. «Сейчас заложу пару шашек возле котла и еще парочку возле рычагов устрою. Как только немцы разведут огонь в котле, взрывчатка рванет. Или, если рычагами двигать начнут, тоже взорвется». Он достал тол, взрыватели и принялся за работу. Через четверть часа паровоз был заминирован. «Ну, вот и все», — сказал Кожанов в заключение. «Будет фрицам сюрприз. Теперь можно и уходить». Маленький отряд двинулся на запад. Разведчики шли около часа и, наконец, вышли в подходящее место. Здесь, ближе к Смоленску, местность была сильно изрезана глубокими узкими оврагами. В одном из таких оврагов разведчики и устроили свою базу. Шубин предполагал, что здесь им предстоит пробыть два 3 дня, не меньше. Поэтому он постарался устроиться поудобнее. Разведчики не только соорудили из ветвей навес для защиты от снега и дождя, но и постелили бревна на пол а посередине сделали очаг. После этого они наскоро поели и легли спать. Спали они до середины следующего дня. Проснувшись, Шубин первым делом установил радиосвязь со штабом фронта. Он сообщил об успешном нападении на немецкий состав, о порче оборудования для разбора железной дороги, после чего запросил новое задание. Ответ полковника Данилова звучал так. «Немцы готовят вывоз людей из поселков Сафонова и Ярцева. «Собираются вывести оттуда несколько тысяч человек, взорвать все дома и сооружения. Вы должны помешать этому». Выключив рацию, Шубин задумался. Задача была поставлена трудная, но, как он считал, выполнимая. Надо было думать, как ее выполнить. «Прежде всего нужно узнать обстановку», — размышлял он. «Узнать, какими силами противник собирается осуществить эту эвакуацию, по какой дороге погонят людей». Вряд ли их повезут по железной дороге. У немцев уже составов для этого не осталось. И вряд ли они бросят на эвакуацию населения и уничтожение домов свои элитные подразделения. Силы СС и танковые дивизии вермахта. Скорее, это будут какие-то полицейские части. Но тут вот какая трудность. Нам нельзя допустить, чтобы враг выгнал тысячи людей на лесные дороги. Нельзя их там освобождать. Допустим, мы там уничтожим немецкую охрану, освободим людей. Они разбегутся по лесам, а погода сейчас неустойчива. Вон какие морозы стоят. Много людей замерзнет. Так что мы не лучше, а хуже сделаем. Нет, надо напасть на немецкий конвой еще на границе самого поселка. Но сначала нужно на этот поселок Сафонова взглянуть. Да и на Ярцева тоже. Приняв такое решение, Шубин разбудил остальных разведчиков, и велел готовить завтрак. За завтраком он сообщил товарищам о задании, полученном от руководства. «Скорее всего, это последнее задание для нас на этом этапе операции», — сказал он. «Тем важнее выполнить его хорошо, поскольку до Сафонова около шести километров, в общем, недалеко, менять место дислокации мы не останем. После завтрака в Сафонова отправятся четверо. Мы с сержантом Коростылевым, а также двое наших юных бойцов». «А кто именно из нас пойдет?» спросил Егор Коровин. «Ведь нас тут шестеро». «Мне нужны двое из вас. Самые глазастые и самые хитрые», сказал Шубин. «Я хочу послать их в поселок. Эти двое станут глазами и ушами нашей группы. Мальчишки вызовут меньше подозрений. Им легче сойти за местных. Они должны разведать обстановку. Узнать, сколько в поселке немцев начали они сгонять население для отправки в Германию или еще нет». Хорошо бы узнать, как они собираются доставлять людей, пешком погонят или на машинах повезут. Ну и другие нюансы. При этом наши разведчики должны быть готовы к тому, что враги могут схватить их и присоединить к группе, подлежащей эвакуации. Бояться этого не стоит. Надо только, чтобы хотя бы один из вас смог вырваться и донести до нас информацию. Вот почему я говорю, что этим лазутчикам нужны хитрость и ловкость. «Ну, сами решите, кто готов для выполнения такого ответственного задания». Мальчишки стали переглядываться, шептаться. В итоге вызвались эти трое. Егор Коровин, присоединившийся к группе раньше всех, еще возле железной дороги, Иван Петров из Шестихина и Артем Забелин из Василькова. Подумав, Шубин остановил свой выбор на Коровине и Забелине. Первый показался ему самым решительным и храбрым, второй — самым глазастым и сообразительным. «Остальные пока будут ждать нас здесь», — сказал Шубин. «Кстати, будет время для нужного дела научиться обращаться с оружием и правильно двигаться на поле боя. Вот тебе задание, Игнат Тимофеевич, научи мальчишек метко стрелять и всему остальному, что ты умеешь. А если ты, Семен, научишь их и взрывчатку закладывать, да взрывателями пользоваться, вообще замечательно получится». Разведчики быстро собрались, и вскоре четыре человека двигались на север к Сафонову шли лесами, а если попадалась проселочная дорога, идущая в нужном направлении, они ею пользовались. Теперь разведчики не боялись идти по дорогам. Немцы в основном покинули эти места, дороги стали безопасными. Расстояние до поселка они одолели за час с небольшим и незадолго до полудня вышли на опушку на южной окраине поселка. Первое, что привлекло здесь внимание Шубина, были железнодорожные составы. Видимо, этих составов здесь было так много, что они не уместились на станции, и последний состав наполовину стоял уже на перегоне за пределами поселка. «Смотрите, сколько они сюда вагонов нагнали», — сказал Шубин. «Такое впечатление, что они местных жителей хотят все же не пешком гнать, а по железной дороге вести. Но эту версию нужно проверить». «Так, план разведки несколько меняется». Сафонова пойдут не только Егор с Артемом, но и я с Семеном. Вы двое Шубин повернулся к мальчишкам, отправляйтесь бродить по поселку, беседуя с местными жителями. Ваша задача понять, сколько людей немцы собираются эвакуировать, каким способом и сколько в поселке самих немцев. Думаю, на сбор этих сведений вам хватит двух часов. Так что в два часа дня мы с вами должны встретиться возле вон тех трех берез. Понятно, товарищ капитан сказал Егор Коровин. «Но тут вот какая незадача. У нас часов нет. Как мы узнаем время? Если только у кого-то спросить?» «Нет, а времени спрашивать не надо», проговорил Шубин. «Во-первых, у местных тоже часов нет. А во-вторых, такие вопросы вызовут подозрения. Ладно, во сколько придете, во сколько и придете. Лишь бы еще светло было». «Да вот еще что. Постарайтесь узнать, когда начнется вывоз людей. Это, пожалуй, самый важный вопрос». «А что нам из оружия взять?» — спросил Артем Забелин. — Пистолеты можно будет захватить? Пистолеты и пару обоим к нему. — Ты что, с глузду съехал, что ли? — возмутился Шубин. — Какой тебе пистолет? Какое оружие? Вы должны выглядеть, как обычные поселковые пацаны. Если у вас найдут оружие, для вас это смерть. Даже не смейте о нем думать. Ваше оружие сейчас глаза и уши. — Понятно. — хмуро проговорил Артем. — И вот еще что, — добавил Шубин. «Если вы придете к этим трем березам, а нас здесь не будет, сильно не тревожьтесь. Мы тоже пойдем на разведку. И может случиться так, что вы вернетесь раньше нас». Получив такое напутствие командира, двое пацанов оставили возле трех берез винтовки и гранаты, сложили мешки и закидали этот склад ветками, а затем направились к окраинным домам поселка. Шубин проводил их глазами и сказал Кожинову: «Теперь и нам пора отправляться». Я, пожалуй, еще раз воспользуюсь своим маскарадом. Вот этой фуражкой немецкого лейтенанта. Ну, а ты так пойдешь. Вроде как мой помощник из местных». «А куда мы пойдем? На станцию?» — спросил сапер. «На станцию? Куда же еще?» — сказал Шубин. Он надел фуражку, достал из вещмешка зеркальце и оглядел себя, как он выглядит. Увиденное не понравилось разведчику. Он покачал головой и снял фуражку. «Нет, на немецкого офицера я не смахиваю», — заключил он. «В темноте где-то в лесу еще могу сойти, а днем, да еще на станции нет. Значит, наша задача меняется. Берем языка. В таком случае эта фуражка нам не нужна. А нужны ножи, да на всякий случай пистолеты и по паре гранат на каждого». Разведчики взяли оружие, о котором говорил Шубин, а остальное сложили в мешки, и присоединили к тому складу, который уже организовали Егор с Артемом. И после этого зашагали к поселку. Они миновали первые дома, пересекли улицу, ближнюю к лесу, и нигде не увидели ни одного человека. И вдруг заметили сидящего на лавочке у стены древнего деда. Разведчики тут же кинулись к нему. — Скажи, дед, а где все люди? — спросил его Шубин. — Германцы куда-то угнали. — вздохнул старик. «А куда? Где людей собрали?» «Того я не знаю. Знаю только, что забрали всех, и старых, и малых. Только таких дряхлых, как я, а еще больных и увечных оставили. Он в том дому, Сашка без ноги остался, на той стороне бабка Пелагея, а более тут никого нет». «А тебя как звать, дедушка?» «Меня... Меня дед Андрей зовут». Старик явно ничего больше не знал, и разведчики прекратили расспросы. «Надо идти к станции». — решил Шубин. — Там мы точно найдем немцев. И они двинулись вдоль рельсов, вдоль пустого состава, который не поместился на станции. Шли осторожно, сознавая, что в любую минуту могут встретить врагов. И эта тактика передвигаться крайне осторожно, перебегать от забора к забору, им помогла. Когда они выглянули из-за очередного забора, то увидели совсем рядом двух немцев. Эти солдаты шли навстречу разведчикам вдоль состава, проверяя двери вагонов, закрыты они или открыты. Разведчики увидели врагов, и те тоже их заметили. Прятаться не имело смысла, и бойцы кинулись на врага. Один немец успел скинуть винтовку, но Кожинов выстрелил раньше, и немецкий солдат рухнул на землю. Второй немец испугался. Руки у него тряслись, он не успел передернуть затвор, Шубин подскочил к нему и выбил винтовку у него из рук. «Стой спокойно!» — скомандовал он по-немецки солдату. «Будешь стоять и отвечать на вопросы, останешься жив. Попробуешь сопротивляться — умрешь, понял?» «Да, я понял», — пробормотал пленный. «Говори, куда согнали всех местных?» «Пока что на площадь. Все там, на площади. Наши офицеры составляют списки. Каждый житель должен быть внесен в реестр». «Ну да, вы же любители порядка», — усмехнулся Шубин. «Никого нельзя убить просто так. Сначала записать надо. Как будут эвакуировать население, пешком или на вагонах?» «Решено перевозить людей в вагонах», — ответил немец. «Сначала хотели гнать пешком, но пришло сообщение, что неподалеку действуют партизаны. Они уже отбили одну такую колонну, поэтому на станцию пригнали дополнительные эшелоны. В них будут перевозить население». «Сколько всего людей планируют вывезти из Сафонова?» Точно не знаю, но я слышал, что в составы можно загнать до 4000 тысяч человек. А сколько составов с людьми должны уйти со станции? Два состава, в каждом по 20 вагонов. Когда должны начать вывозить людей? Нам приказано подготовить составы к 6 вечера. Около часа займет погрузка, и в 7 часов первый состав отправится на Смоленск. Сколько немецких сил задействовано в вывозе населения? — спросил Глеб. — Наша рота 17-го пехотного полка, — ответил солдат. — А еще железнодорожники и саперы. Они должны взорвать все станционные постройки и разрушить дорогу. Когда поезд уйдет? Немцы уедут вместе с составами? — Не все. Каждый состав будет охранять один взвод 30 человек. Остальные останутся в поселке, будут помогать саперам. Их потом вывезут на машинах. В общем, Шубин узнал все, что хотел. Остался последний, самый важный вопрос. «Так сколько всего немцев в поселке?» — спросил разведчик. «Всего, пожалуй, около двухсот человек», — отвечал солдат. «А тебя как звать, рядовой?» «Рудольф Шмидт, господин офицер. Я хочу вам напомнить одну важную вещь. Вы сказали, что я останусь жив, если буду правильно отвечать. Я ответил на все вопросы. Я говорил правду. Вы...» «Выполните свое обещание». Вообще-то Шубин не собирался сохранять жизнь этому пленному, но когда рядовой Шмидт напомнил Шубину про его обещание, он почувствовал, что ему трудно будет просто так его ликвидировать. А тут разведчик вспомнил о деде Андрее, сидевшем на лавочке, и он понял, кто может посторожить пленного. «Хорошо, я сохраню тебе жизнь», — сказал он. «Но учти, тебя будет охранять очень свирепый охранник». — Будешь ему мешать, попробуешь позвать на помощь. Прощайся с жизнью. — Я все понял, господин офицер. Спасибо. — Семен, у тебя вроде веревка была? — обратился Шубин к товарищу. — Давай, свяжи этого героя, и кляп ему в рот не забудь забить. кожинов связал веревкой пленного, в рот ему забили кляп. Затем разведчики повели рядового Шмидта назад к дому деда Андрея. — Вот тебе дед подопечный, — сказал Шубин. — Пусть до прихода наших войск побудет на твоем попечении, ладно? Надеюсь, пара кусков хлеба для него у тебя найдется, а больше он мне заслужил. — Ладно, оставляйте, — согласился дед. — Я его в сенях положу. Там, конечно, прохладно, но не замерзнет. А в комнату не хочу его пускать. Если вздумает вырываться или своих звать, вот тебе против него укорот, — сказал Шубин, передавая деду винтовку пленного. — Если что, стреляй в него. Оставив пленного у деда Андрея, разведчики снова вернулись на станцию. Надо было добраться до самого вокзала, посмотреть, разведать обстановку, чтобы вечером действовать уверенно. Как именно он будет действовать, Шубин еще не знал, но обстановку в любом случае следовало изучить. Правда, теперь разведчики ходили по станции не в своих телогрейках, а в шинелях, касках и сапогах, снятых у двух немцев из уничтоженного патруля. Но все равно они, конечно, старались не лезть на глаза офицерам и ни с кем не вступать в разговоры. Тем более, что Кожинов и не знал немецкого языка. Разведчики просто прошли всю станцию с конца в конец, осмотрели расположение путей и стрелок. А еще Шубина интересовало место, где немцы хранили взрывчатку, с помощью которой они намеревались уничтожить все дома в поселке. И он выяснил, где находится это место. Это был отдельно стоявший вагон, которому то и дело подбегали немецкие саперы. Вагон тщательно охранялся. Часа разведчикам хватило, чтобы осмотреть станцию, после чего они двинулись назад к лесу. Они уже приблизились к первым деревьям, когда Шубин вдруг остановился сам и резко остановил Семена Кожаного. «Стой!» — сказал он. «А что, если наши юные герои уже вернулись и теперь сидят в засаде?» Сидят и видят, как к ним приближаются два фрица. Можно сказать, дичь прямо в руки к охотнику идет. Как бы беды ни случилось. Надо им дать понять, что мы не фрицы». И он громко запел. «Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег на Крутой». Кожанов к нему присоединился, и Они с этой песней вошли в лес — На встречу им вышли Егор Коровин и Артем Забелин с винтовками на изготовку. Вид у мальчишек был удивленный и одновременно настороженный. Только увидев разведчиков вблизи, они поняли, в чем дело. Хорошо, что вы Катюшу запели, воскликнул Егор. А то мы уже стрелять вас хотели. Вот и я так понял, что вы стрелять собрались, усмехнулся Шубин. А это просто обычный маскарад, очень полезный во время разведки. «Ладно, рассказывайте, как прошла ваша разведка. Где были, чего узнали?» «Мы прошли до самого центра поселка», — начал доклад Егор. «Встретили по дороге двух теток, которые сумели спрятаться от немцев в сараях. Они нам многое рассказали. Немцы согнали почти всех жителей поселка в центр. Загнали их в школу и дом культуры, и там держат. Говорят, вечером погрузят вагоны и повезут в Германию. Сколько немцев, никто не знает. Говорят, много». «До полутысячи будет. А еще эти тетки рассказали, что среди согнанных на площадь есть группа мальчишек вроде нас, боевых таких. Они собираются во время движения проделать дыры в вагонах и бежать». «Вот это скверно», — озабоченно произнес Шубин. «Эта попытка может плохо кончиться, но мы все равно не знаем, кто эти мальчишки, и не сможем их предостеречь. Ладно, хватит разговоров. Ну, юные бойцы, вот вам новое задание». Оно вам как раз по силам. Бегом отправляйтесь в то место, где остались наши товарищи, и ведите всех сюда, чтобы за полтора часа обернулись. К вечеру мне здесь будет нужна вся группа. Предстоит решающая схватка за людей, которых собираются угнать в Германию».